Ди. Ди сидит у окна и вглядывается во мрак. Гладит нежной рукой лишенную когтей кошечку и жалеет, что бросила курить. «Красивый камешек», — шепчет она про себя. Кошка резко вскидывает на нее глаза. Уже поздно, у Теда во всех окнах не горит свет. Но Ди боится спать. Тогда в ее голове опять начнут летать красные птицы, сжимая в клювах кое-что. Или приснится другой сон, в котором она увидит мать и отца, гуляющих в пустыне, под сотканным из звезд одеялом, разыскивая младшую дочь и постоянно выкрикивая ее имя. Она не в состоянии отгородиться от воспоминаний. Они цепляются одно за другое, гнездятся друг в друге. «Как матрешки, приходит ей в голову мысль. Постоянное наблюдение и долгое ожидание даются ей все труднее и труднее. Порой ей хочется кричать, иногда охватывает жгучее желание схватить лом, отправиться туда, выломать дверь и со всем этим покончить, а иногда, к примеру, как сейчас, сесть в машину и уехать. «Ну почему? С какой стати на нее свалилось это жуткое дело?» «Ну уж как есть. Где обязана довести его до конца? Ради Лулу? Ради всех остальных?» Она видела газетные статьи, размытые колонки, освещенные грязным сиянием микропленки. На это озеро приезжают дети, а потом не возвращаются. За долгие годы, то ли семь, то ли восемь, не меньше. Сироты или же те, о ком некому позаботиться. Вот почему на них никто особо не обратил внимания. Но в последние годы больше никто не пропал. По сути, с момента исчезновения Лулу, и для этого должна быть какая-то причина. Вполне возможно, он понял, что лучше оставить одного ребенка, чем с риском для себя красть все новых и новых. Сквозь клубящийся над деревьями молочный туман наверх пробивается солнце, озаряя небо на востоке розовыми мазками, словно размазывая пальцем. В воздухе перед домом Теда видно какое-то шевеление. Из щели для почты вылетает прямоугольный предмет и пролетает по воздуху. Через две ступени со стуком отскакивает от бетона и падает в опутавшее крыльцо заросли рододендрона. Глинцевитые и зеленые, щель для почты, вновь с тихим скрипом открывается. Уди до предела обостряются чувства, она направляется к двери. Сердце в ушах бьется с такой силой, что она не может слышать ничего другого. Девушка силой заставляет себя дышать размеренно и глубоко. Ее рука ложится на дверную ручку и поворачивает ее, но в этот момент до ее слуха доносится уже знакомый щелк-щелк-щелк трех замков. миг застывает, как вкопанная затем возвращается к окну. На крыльцо выходит Тед, выглядит чуть опрятнее обычного. Такое ощущение, что у него расчесана борода. Спустившись по ступенькам, он смотрит влево, останавливается, наклоняется и поднимает что-то из нагромождения глинцевитых зеленых листьев. В груди Ди все замирает, слишком поздно. Что бы ни представлял собой этот предмет, Тед его нашел. Он выпрямляется, в его руке небольшая сосновая шишка, Он крутит ее во все стороны и внимательно вглядывается в лучах утреннего света. Когда он уходит из дома, Ди ждет 20 минут и направляется к его жилищу, следуя тщательно разработанному плану. Затем звонит в дверь, а когда не слышит ответа, поднимает клапан на щели для почты. «Эй!» — кричит она в утробу дома. Ей в лицо бьет тяжелый дух, в нем пыль, и закостенелое отчаяние. «Эй!» — опять повторяет она. «Эта соседка пришла помочь!» Правильные слова она придумала не сразу. Такие, чтобы их поняла маленькая девочка, но в то же время совершенно безобидные для любого, кто их услышит. На нее дышит дом, но никаких других звуков не слышно. Тогда Ди припадает губами к щели и шепчет лулу после чего ждет минуту а затем и две но тишина в доме только сгущается еще больше день набирает яркость мимо с собакой на поводке проходит какой то парень о том чтобы выломать двери войти не может быть и речи рано или поздно кто то обязательно заинтересуется с какой то стати она околачивается на крыльце теда Ди достает фонарик, становится на четвереньки и быстро осматривает кустики рододендрона. К лицу крохотными ручками липнет паутина. От адреналина бешено колотится сердце, и становится хорошо, она чувствует себя живой. Кассета лежит наполовину, засыпанная сухой листвой. Взгромоздившийся на нее жук любознательно шевели трошками смахивает его, засовывает кассету в лифчик и медленно выбирается из кустов. Напряжение постепенно спадает, ее прошибает озноб. Слева от нее по сухой листве движется какая-то длинная тонкая линия. Она тихо ахает, пятится, выбирается из зарослей и больно ударяется голенью о ступеньку крыльца потом яростно бьет себя руками по голове, чувствуя фантомный вес чешуйчатого тела, свернувшегося у нее в волосах, и, задыхаясь, мчится к двери своего дома.